Глава 11 Бранда. У меня было такое чувство, будто кто-то взял за волосы и окунул с головой в грязь. Я чувствовала себя униженной и разбитой. А все этот проклятый весь Стоило закрыть глаза, как видела его улыбку там, на тренировочном поле. Улыбку убийцы, который готов забрать чью-то жизнь. И было страшно. Да, демоны его прибери, страшно, будто этот оскал предназначался мне. Именно поэтому я отступила. Показалось на траве на Ника 10-20 стражников, и результат будет тем же. Он положит их на лопатки голыми руками. В двери спальни тихо постучали. Кто бы это ни пришел, я была ему рада. Ваше величество, к вам Лерфейн, доложил караульный. Как раз то, что надо. Пусть войдет. Мартин появился на пороге серьезной Данельзе. Ему не шло. Он выглядел как щенок, у которого забрали любимую миску. Что-то случилось? Спросила я. Я соскучился по моей королеве, Ваше Величество, с придыханием ответил он. А разве твои ночные дежурства завершились? Весь ушел из дворца! уголки губ Мартина дрогнули в едва заметные улыбки. Поэтому я здесь. И куда же он ушел? спросила я больше у себя, чем у него, но Марти ответил. Разве он кому-то докладывал? На миг подумалось. Может, весь решил донести о моём поведении Османду. Это было бы весьма вероятно. Я бы на его месте тоже не стала отправлять письма из дворца. Если так, реакция брата не заставит долго ждать. Скверно, Сама виновата. Решила ведь, что стоит заполучить его в союзники, а не враги. Увы, так и не вышло. Могу я? Могу я помочь вам расслабиться, моя королева? Марти так и мялся в дверях. Можешь, кивнула я. И он шагнул ко мне. Заключил в объятия целую плечи и пытаясь неловко расшнуровать платье. В такую ночь мне нужен был кто-то, кто мог бы ненадолго прогнать прочь непрошенные мысли, и Марти вполне для этого подходил. Вдруг раздался крик, а минуту спустя дверь распахнулась настиж, и в комнату влетел растрёпанный Илверт. Я едва успел отпрянуть от Мартина и поправить платье. «Мама!» — сын вцепился в юбку обеими руками. «Мама!» «Что такое?» — перебила я его. «Кто-то напал? Обидел? Нет, мне...» Я видел в комнате мужчину, а потом он исчез. — Вам всего лишь приснился кошмар, Ваше Величество, — выдохнула я. — Возвращайтесь к себе в комнату. — Нет, я останусь с тобой. Ветер бьет в окна. Мне страшно. — Ил. Я схватила его за руку и отцепила от своей юбки. — Тебе уже семь. В этом возрасте мальчики не боятся метели и ветра, а короли не бегают по собственному дворцу с криками и визгами. Где твоя охрана? — За дверью, но... — Ты меня слушал? «Ты позоришь себя и меня, как твою мать. Хоть представляешь, что завтра будут говорить во дворце, что король совсем не умеет держать себя в руках? Стража, проводите его величество в опочивальню». «Нет!» Илверт снова перешел на крик. «Нет, нет, нет!» «Что ты заладил?» Я сама перехватила его и потащила к двери. «Идем в твою комнату. Убедишься, что там никого нет. Быстро!» Ил упирался, но я была сильнее. Поэтому после нескольких минут бесполезной борьбы мы оказались на его половине. Стражники следовали на пять шагов позади нас. Дверь спальни сына оказалась распахнутой настежь. Я вошла первой, убедилась, что комната пуста, и втолкнула туда мальчишку. «Нет, мамочка!» — взвыл он. «Немедленно прекрати меня позорить, Ил!» «Закрывайте двери!» Сама вышла. Ил рванул за мной, но стража заперла дверь у него перед носом. «Ничего, поревёт и успокоится». Но Ил и не думал успокаиваться. Он бил по двери руками и ногами, плакал и вопил на высокой ноте. Мама, мамочка, что за ребенок? Прекрати, сказала я через дверь. Тебя слышит весь дворец. Мама! Что здесь происходит? Явился. Ник подкрался незаметно, будто призрак. Только его здесь не было. И вот он уже стоит передо мной, как бог возмездия. Злющий, растрепанный, понятно, что бежал. Прикажите отпереть дверь, Ваше Величество. Тихо попросил он. По ту сторону двери тоже наступила тишина. Видимо, сын почуял защитничка. «Открывайте», — сказала я стража. Лязгнул замок. Ник вошел в комнату первым, а я следовала за ним. Ил лежал на полу, обхватив себя руками, и тихонько всхлипывал. «Что случилось, малыш?» Ник сел рядом с ним. А я приказала страже оставаться снаружи. Хватит уже позора на наши головы. «Я видел», — просипел Ил. «Так страшно!» «Здесь никого нет». Них погладил его по голове и помог подняться. «Это просто ветер и юга. «Нет, он был здесь», — настаивал сын. «Был, я видел». «Кто?» — спросила я. «Мужчина с кинжалом в груди». Теперь уже я пятилась к двери, готовясь заорать не хуже сына. «Как он выглядел? Как он выглядел, Ил! «Высокий, темноволосый, с носом горбинкой», — вспоминал он, а я чувствовала, как отнимаются руки и ноги. «И кинжал вот тут», — указал на грудь. «Рукоятка такая, черная с камнем!» Я узнала мужчину. И кинжал узнала. Можно было бы сказать, что сын описывает отца, которого видел на каком-нибудь забытом портрете, который я не смогла уничтожить. Но кинжал — это ведь тот самый кинжал, тот самый. Это был сон, Илгерт, — мягко говорил Ник. «Очень страшный сон из-за вьюги. Тебе стоит лечь снова. А я пока проверю всю комнату. Хочешь?» «Да, но...» У сына покраснели даже уши. «Мне надо...» переодеться». «Я позову прислугу». Сама не узнала своего голоса. «А вы проверяйте, Лер Вейс». Хотелось сползти по стенке, закрыть глаза, заткнуть уши и сидеть так долго-долго, пока не расцветет. Но я позвала слугу, чтобы помог сыну сменить мокрое белье и замерла статуей за спиной Ника Вейса. А он, как и обещал, заглянул под кровать, под стол и даже в шкаф. «Никого нет», — заверил Илверта. «А теперь ложись, силу. «Обещаю, никто не станет тебя беспокоить». «Хорошо», — я подошла ближе. «Посидеть с тобой?» — спросила сына. «Нет, пусть лучше Ник», — ответил тот, забираясь под одеяло. Стало больно. Я понимала, что сама виновата, но боль от этого не проходила. Ник сел на край постели, а я заняла кресло, так, чтобы видеть Илверта. Лучше тоже здесь посплю. «Расскажи мне что-нибудь», — попросил сын Вейса. «Ладно, о чем тебе рассказать?» О магии?» «Договорились. о магии так а магии». Однажды жил великий маг. И звали его Растиан Шемман. Я тоже внимательно слушала. История была интересной, и вскоре Ил заклевал носом. А потом его дыхание и вовсе стало ровным, размеренным. Я подошла к кровати и осторожно коснулась губами лба сына, Обернулась к Нику и поняла, что сейчас мне не поздоровится. «Нам надо поговорить, Ваше Величество» угрюмо сказал весь. «Хорошо. пройдем в мои покои». Ник проверил охрану, поручил звать его немедленно, если кошмары вернутся, и прошел следом за мной в королевскую гостиную. «Присаживайтесь», — сказала ему. «Нет уж, я постою», — ответил весь холодно. я тоже осталась стоять напротив него. «Я хотел спросить, Ваше Величество, за что вы так ненавидите своего сына?» Я замерла. «Что за глупый вопрос? Я никогда не испытывала ненависти к Илу. «Иногда он меня порядком раздражал, да, но ненавидеть...» «Я люблю Ила, ответила ему. «Нет, это понятно сразу стоит увидеть вас рядом. Но одно дело не любить и совсем другое ненавидеть. Я хочу знать, что вам сделал семилетний ребенок, Ваше Величество?» «Ничего, Лервейс, мой сын ничего мне не сделал», — ответила я. Но этикет это не пустой звук. Короли не бегают ночами по дворцу, короли не врываются в комнаты без стука и не устраивают позорные истерики. Вы его мать, и должны быть благодарны, что со своими проблемами Илверт все еще идет к вам, отчеканил Вейс. У вас есть дети, Лервейс? спросила я. Нет, ответил тот. Тогда по какому праву вы меня учите? Когда у вас появятся свои малыши, будете воспитывать их так? Как посчитаете нужным, а в Делаила, прошу, не вмешиваться. Ваша задача обеспечение его безопасности, а не воспитания. Вы не правы, Ваше Величество. Ваш сын так любит вас, а вы его уничтожаете. Сейчас ему семь, и его любовь слепа. А что будет, когда ему исполнится 17? Во сколько лет он поймет, что возненавидел вас в ответ, и что тогда с ним станет? Вы этого добиваетесь, Ваше Величество. Нет. Я ощутила, как по щекам покатились слезы. Пыталась остановиться потому что стыдно было реветь на глазах у этого человека, но никак не могла. В руку опустился белоснежный платок. «Спасибо», — пролепетала я сквозь слезы. «Простите, Лервейс, и забудьте». «Забыть, что увидел королеву плачущей?» «Хорошо», — ответил он. «Уже не помню». А слезы только покатились сильнее. «Уходите», — приказала ему. «Я верну вам платок завтра». «Можете оставить себе», — ответил Ник, шагнул ко мне и обнял за плечи. Я спрятала лицо у него на груди и дала волю слезам, будто внутри прорвало какую-то плотину, которая долгое время сдерживала чувства, и теперь они со слезами выходили наружу. Я цеплялась за Ника, стараясь удержаться в этом мире. Понимала, что совершаю глупость и ничего не могла с собой поделать. Но всему рано или поздно приходит конец. Слезинки высохли. Я отвернулась, чтобы Ник не видел пухшее лицо, но сложно разговаривать с человеком, стоя к нему спиной. «Подождите меня пару минут» попросила его и сбежала в ванную комнату. Умылась, смывая разводы слёз. Постояла немного, чтобы успокоиться и медленно вернулась в гостиную. Ник ждал. Спокойный, невозмутимый, даже отстраненный. «Я хотела извиниться перед вами, Лервейс», сказала ему. «Ваше Величество, не перебивайте, когда говорит королева. Вчера и сегодня я вела себя недопустимо по отношению к вам. Оправдываться не стану. Просто знайте, что мне жаль». «Я не держу на вас зла, Ваше Величество», — ответил Ник. «И дело не во мне. В вас. Признаюсь, меня задевает приказ моего брата. Я вот уже семь лет правлю Литонией и считаю, что подобное недоверие оскорбительно. Поэтому изначально приняла вас как врага». «Его Величество осман всего лишь попросил меня обеспечить вашу безопасность», — ответил Вейс. «Не врите. Вы сами обещали написать ему. Забыли?» «Я ничего не забываю, Ваше Величество». Мои благие намерения затрещали по швам, но я слишком выдохлась, чтобы начинать следующий раунд. Мы не с того начали, Лервейс. Давайте заключим перемирие, потому что у нас одна цель, и это благополучие моего сына. Весь явно хотел что-то съязвить, но не стал, видимо, тоже выдохся. — Вы правы, Ваше Величество, — ответил он. — Его Величество очень впечатлительный и доверчивый ребенок. Он нуждается в защите. Вашей прежде всего. — И вашей тоже. «Я выполняю свой долг, и тренировки, против которых вы так восстали, необходимы. Женщина может позволить себе быть слабой, мужчина нет, особенно король». «Вы правы, Лервейс. Продолжайте тренировки, если считаете нужным». «Благодарю за мудрое решение, Ваше Величество». «Рада, что мы друг друга поняли», — ответила я. «Доброй ночи, Лервейс». «Доброй ночи, Ваше Величество». Откликнулся Ник, поклонился и вышел. Я прошла в спальню, позвала служанку, чтобы помогла переодеться ко сну. Легла и поняла, что не смогу и глаз сомкнуть. Почему Илу снится его отец? Хочет мести за свою смерть или предвещает беду? Мне было очень страшно. Я провертелась до двух часов ночи, потом встала, накинула домашнее платье и тихонько пошла на половину сына. У его двери дежурила стража. Караульные поклонились, а я приложила палец к губам и скользнула в комнату сына. Ил спал беспокойно. Он метался по кровати, одеяло почти сползло на пол. Я тихонько подошла, подняла одеяло и укрыла его. Сама же завернулась в сложенной в ногах моего мальчика плед и забилась в кресло. Страх постепенно отступал. Я по-прежнему не понимала, что происходит, но в одном весь был прав. Ил не заслужил такого отношения. Он никогда и ничем меня не обидел. Наоборот, всегда был послушным, хоть и очень надоедливым ребенком. И я не хотела, чтобы он ненавидел свою мать с этой мыслью мне удалось уснуть